Глава 17. Что я мог ответить Виктории Гадулино? Как объяснить ей давно прошедшие и в то же время столь реальные события, тесно переплетающиеся с моей сегодняшней жизнью? Она была категорична, все, что было связано с месье Ваяном, отравило мое прошлое и так не кстати нарушало наши планы. В это летнее утро в тенистом саду церкви Грима, Я признался Виктории во всем, что знал о скандале с Алаизой, как целомудренно окрестила его в то время молва, епархия хранила молчание. Приход, отвечавший за театральную труппу, ставившую пьесу замкнулся в молчании. Провинциалы металлогромы грома и молнии Лизина, идиоты! Для Роже все было не так просто. Ему было хорошо знакомо крестьянское упрямство, и он боялся серьезных неприятностей но он верил в свою удачу и в свой холодный расчет. Репутация? Они рискуют потерять больше. Девушка? Она сама этого хотела. Другие девушки из трупы. Все были согласны, даже больше, полны энтузиазма. Юный и чистый обеляр? Его приходилось удерживать? Нет-нет, посмеивался мсье Ваян в тиши своего логова. «Слухи сеют смуту, а я не люблю беспорядок. Но скандала не будет. К зиме все успокоится. По совету прокуратуры Бурк-Анбрес, епископ и ухом не повел и счел своим долгом держаться рядом с месье Ваяном во время похорон участника Движения Сопротивления из их подпольной организации 1942 года. Аббат Нуаре не хотел ничего слышать о зле. Это была его манера сохранять спокойствие своих близких». Другое дело — его собственное спокойствие. Помню, каким он был грустным, когда исповедовал меня в своем кабинете и слушал все, что я хотел рассказать ему о Марии Елене. Господь пишет прямо, кривыми строчками, заключил он в этот день и расцеловал меня. От него веяло чистотой и прохладой. Виктория смотрела на это иначе. Мы сидели под деревьями небольшого сада священника, синицы гонялись друг за другом, со склона дул легкий июльский ветер, овевая нас ароматом цветущих лип. Почему в раю невозможны покой и радость? Мне казалось, что я успокоил свою подругу, но после долгого молчания она, выпрямившись, мрачно произнесла «Твоя история внушает мне ужас! Мне плохо, плохо!» и потом я знаю, что ты не все мне рассказал». Она поднялась с каменным лицом, а на следующий день я получил от нее письмо, сообщавшее о разрыве. Потом я долго размышлял о ее решении. Я счел ее глупой, самодовольной и лишенной всякого снисхождения к ближнему. Настоящая злюка. Бедная Виктория. Она не могла оценить благородство моего учителя но я должен честно признаться, что и другие женщины отвернулись от меня из-за него, или из-за Элоизы. Скажем, мне они были безразличны, или же я не сожалел о них. У своего учителя из Миюна я научился правильно использовать проституток, а впоследствии, благодаря его книгам и его примеру, ко мне пришли распутство, а заодно и благоразумие. Не горечь сдержанности, но некое равновесие — нередко утрачиваемая и вновь обретаемое, между любовью к плотскому наслаждению и потребностью любить и быть любимым, и пристальным наблюдением за обрывистыми склонами по обеим сторонам нелегкого пути, по которому должен брести человек, умеющий проигрывать. Я не охотился, это слишком громко сказано, ведь охота изнуряет охотника. Я подстерегал. Как кот, который всегда спит в полглаза, и как только пробегает мышь, цап, он ловит ее. А потом долго играет с ней, прежде чем съесть лакомый кусочек. Но тяжек путь. Не улавливаете ли вы сходство, хотя это и богохульство, между узкой тропой, о которой я только что говорил, и той, что ведет к Богу смятенного или грешника, раскаившегося, или непорочного, правоверного, все пути внушают страх тем, кто стремится к Богу, кто ищет его и в жизни, и в смерти, мерзость и поношение. Стремление к Богу похоже на желание. Увы, боюсь, сегодня это сходство — ловушка. Со временем я понял это. Стремление к Богу ведет к жизни, а влечение к телу как к телу — к самоуничтожению и к могиле, к бездушному ящику для бездушных мертвецов.